662. Ноябрь 9. -е. Кроме кармических неизбежностей и некоторых условий, могут быть и другие причины, почему, несмотря на обращение, желаемая помощь не приходит. Пространственный провод следует держать крепко. Сомнения, колебания, шатания, занятость собою, огорчение, жалобы, расточения — все эти чувства ослабляют его и делают подчас невозможным получение помощи. Можно проверить себя на крепость провода, чтобы знать определенно, не были ли в прошлом допущены чувства, прерывающие связь с иерархом. Тонкие энергии требуют очень бережного отношения. Мост сияющий связи может мгновенно двинуть гору.